Голова седьмая. Городские знакомства. Летающая лодка ждала нас на склоне за холмом. Гуси мирно пощипывали траву, пользуясь отдыхом. Галантно поклонившись, я подал руку и помог Эве подняться в пассажирский салон. Вместо благодарности она наградила меня удивленным и недоверчивым взглядом. А чего я ждал? До этого момента никакой учтивости я не проявлял. Гонял, как Сидрову козу, на тренировках, в виртуале, и насмехался, и ерничал в реале. А ведь девчонка молодец. Надо бы помягче с ней. Впрочем, это уж как получится. Начнешь миндальничать, так она возгордится и на голову сядет. Кто этих женщин разберет? Да еще и темных. Другое дело с синтой. Тогда ее мысли и поступки были и моими. Синхронное сознание — это, скажу вам, вещь а если оно еще и разогнано до невероятных возможностей, то вообще стираются грани между женским сознанием ребенка и мужским хладнокровного убийцы. Так что, несмотря на весь опыт существования в разуме девочки, я по-прежнему пасую перед женской логикой. Погонщик растерянно кинул на меня взгляд через плечо, он все еще сомневался, что лодка сможет взлететь с абсолютно неподготовленной поверхности. Я успокаивающе кивнул, и во избежание лишних вопросов скомандовал «Гони». Залихватский посвист, и птицы, выстраиваясь на ходу клином, рванули вниз по склону. Примятая трава, след нашего приземления, служила взлетной полосой. Траектория просчитана и проверена дракошей неоднократно, так что никакие неожиданности в виде камней, кочек или ям нам не грозят. Вместо водяного потока я использовал силовые плети, придав им некое подобие лыж. Нужную скорость гуси набрали уже где-то на середине холма и, оторвавшись от земли, плавно подняли нашу карету в воздух. Погонщик обернулся, сияя улыбкой до ушей, и попытался что-то радостно прокричать. Ветер рвал на части его голос, донося до нас какие-то восторженные всхлипы. Я не стал разбираться в них, а молча закрыл перегородку. В то же мгновение шум стих, как обрезанный, и блаженная тишина окутала нас Севой. Довольный погонщик птиц, поверивший мне на слово, сделал прощальный круг над холмом и выбрал нужное для дальнейшего пути направление. Отдохнувшие и подкормившиеся тяговые гуси, ритмично взмахивая крыльями, понесли лодку к пункту назначения. Я уже подумывал погонять подопечную в виртуальных поединках, как она достала и развернула свиток с картой. Я тут же впился в него взглядом. «Отлично!» Если не считать времени, потраченного на помощь наземным путникам, в общей сложности мы отмахали больше трехсот километров. До пункта назначения еще лететь и лететь. Я плотоядно усмехнулся и потер руки. Ну что, лентяйка, расслабилась? А вот это зря. А ну, марш в транс. Ничуть не испугавшись моего грозного приказа, Эва мгновенно перенеслась в виртуальный замок и заняла оборонительную позицию. Сочетая боевые упражнения с магическими, мы приступили к тренировке. Теперь Эва могла не только принимать, но и передавать мысли. Показал я еще несколько простейших заклинаний из стихии воды и воздуха. Довольная девушка вдоволь наигралась с водяным шаром, летающим вокруг нее. С концентрацией сознания у темной пока наблюдались сложности. Для управления обычными заклинаниями требовалось постоянно контролировать основные энергетические контуры. В рунной магии этого делать не нужно. Работа по созданию и управлению разнесена по времени. Без хорошей тренировки разума приступать к активным занятиям по магии не стоило. Эва и так при малейшей стрессовой ситуации может натворить дел, как недавно в харчевне, вкачав весь резерв жизненной силы в простой магический фокус. То, что Эви было в новинку, Для меня пройденный этап. Такое впечатление, словно букварь перечитываю. Скучно. Чтобы не отупить, стал экспериментировать. Вернее, восстанавливать свои собственные навыки. У меня, наконец, получилось создать хорошую, а главное, послушную искру. Так что обычная магия моему новому телу уже доступна. Холмистая равнина зеленым морем слалась под нами. Тонкими линиями тянулись дороги, атласными лентами змеились речушки и ручейки, вспенивались растительностью вершины холмов. Горизонт отодвинулся, но отчетливее не стал. Он как бы проступал из размытого марева по мере приближения, словно гигантский художник торопливо дорисовывал незавершенную картину мира. Давно затерялись где-то позади ездовые кролики, утонувшие в бесконечных зеленых волнах равнины, А мы все летели и летели. Становилось скучно. Оставшееся время полета использовали для короткого сна. Специально не брал с собой в путешествие запаса еды. По предыдущему опыту выходило, что завтрака с мясом змеи нам хватит на сутки. Перекусить можно будет уже в конце пути. Погонщик ничуть не удивился моему пожеланию высадиться не в самом городе, а возле него. Для него, впрочем, как и для всех остальных, Мы были наемниками, привыкшими не афишировать свои намерения. Мало ли, по каким причинам мы не желали торжественно выходить из летучего экипажа на зависть в толпе горожан. Так что, повинуясь его свисту, гуси послушно приземлились на поверхность маленькой речушки. На берегу небольшой заводи мы расстались с нашим извозчиком. Довольный дополнительной оплатой, он продолжил путь к городской воздушной пристани. Там можно обеспечить отдых птицам и обновить заряд заклинаний на лодке перед обратной дорогой. Тем более пустым он домой не отправится. На станции найдутся пассажиры, желающие путешествовать с Шиком. «Почему бы не долететь сразу до города?» – ворчала Эва, шагая вслед за демоном и путаясь в высокой траве прибрежного луга. В голове проносились различные мысли. «И угораздило же меня! Но почему у него все не так, как у людей?» Вечно какие-то трудности на ровном месте. Можно подумать, что ему жить скучно, вот и придумывает сложности, чтобы потом геройски их решать. Развлекается он, видите ли. Ему-то что? Прет, как ездовой кролик, а я тут на каждой колючке по клочку кожи оставляю. И не змеиной, а своей собственной. Эдак на мне живого места не останется. Ввалюсь в город вся исцарапанная и окровавленная. Вот и будут у него новые сложности». Попробуй тогда объясни стражникам, что это не он девушку измордовал. Ха, вот потеха получится. А я тогда посмотрю, как демоны умеют выкручиваться из подобных ситуаций. И к чему все эти муки? Сели бы на станции, наняли бы повозку, доехали бы с комфортом, поселились бы в шикарном гостинном доме. А не вот это все. Противный, вредный, злой дурак. Нет, не дурак, а... рабовладелец. Вот». «Заканчивай причитать. Не сахарное, не рассыплешься. Терпеть не могу, когда кто-то пытается сунуть свой нос, куда не просит». Покачал я головой. «Это ты о чем?» — насторожилась темная. «Любое начальство, если оно, конечно, обладает достаточной компетенцией, не оставляет без внимания столь ларитные личности, каковыми мы с тобой являемся». Скосил я взгляд на спутницу. Причина угрюмого вида темной вполне понятна. Передвигаться в коротких шортах сквозь заросли колючей растительности – еще то удовольствие. Хотя я шел впереди и тарил дорогу силовыми жгутами, некоторые жесткие и упругие листья успевали подняться и неприятно царапать голые ноги. Окружающие растения представляли собой жуткую смесь привычных человеку трав и кустарников с исконной флорой планеты. Хорошо хоть мелкие животные, испуганные треском сухих стеблей, разбегались задолго до нашего приближения. Все больше убеждаюсь, что мир изначально принадлежал рептилиям. Люди привнесли сюда теплокровных животных и все остальное. И спорить не собираюсь. Только событие это произошло в незапамятные времена. Еще одно подтверждение предположению, что отчет летоисчислений идет именно от этого момента. Ага. Можно подумать, что если колоритные личности валятся через городские ворота, то их никто не заметит. «У этого твоего начальства что, глаза только на станции?» Морщась в очередной раз от соприкосновения жесткой травой, прошипела Эва. «И почему проклятые колючки к тебе не цепляются?» «Два ободранных наемника. Вернее, один ободранный, а другой такой мужественный и уверенный, пришедший своим ходом через ворота, не вызовут подозрений. А вот те же два наемника, прилетевших на дорогущем воздушном транспорте, «Вызовут немало вопросов. На них мне отвечать не хочется. А на твой?» «Вот доберемся до нового места жительства. Научу работать с внутренними силами». Покачал я головой, расширив зону действия жгутов. «И под начальством я имел в виду не только главу этого городишки, но и управляющего, который столь любезно предоставил нам свой личный летающий экипаж. Один раз мы на него уже произвели впечатление» и он постарается не выпускать нас из поля зрения. А вдруг ошибся в выводах. Объясняй потом, почему облагодетельствовал залетных преступников. Все-то ты знаешь, все-то просчитываешь. И когда только успел заделаться таким специалистом? Демонов что, заранее обучают человеческой психологии? Или это мне такой умник попался? Продолжала ворчать темная, хотя притоптанная дорожка расширилась, и колючие стебли стали меньше касаться открытой кожи. В горах у девушки сложностей с выбором наряда не возникало. Надела шорты и гулять. Там отсутствовала настолько густая растительность, как на влажной равнине. «Шипишь, как старая ведьма на кострище», — усмехнулся я. «Для меня это не первый мир. Будет время, расскажу». «Все только обещаешь», — продолжала бурчать темная. «Жаль, что не получится поглубже забраться в зону нейтральных городов». Устав от ее сварливого причитания, переменил я тему. Подействовала. Скрипучие нотки исчезли из голоса темной, и она удивленно спросила. «А зачем так далеко?» «В этом городе хорошая школа, которую мама хвалила». «Ну, раз мама хвалила, значит, и в самом деле хорошая». Не удержался я и торопливо продолжил. «Не спорю. Только давай уже включай мозги. Ты же именно в нее изначально и собиралась поступать». А значит, и искать тебя будут здесь в первую очередь. И что теперь, всю жизнь от светляков бегать?» Зло буркнула темная. Очередная колючка впилась ей в колено, вернув дурное расположение духа. «Тут ты права. Но все же было бы неплохо убраться куда-нибудь подальше от лишних проблем», примирительно сказал я. «Но возможность учиться абсолютно бесплатно на дороге не валяется. Кто знает, когда нам еще так повезет». По крайней мере, нам хватит денег, чтобы купить или снять в городе хорошее жилье. В школьном общежитии будет гораздо труднее защищать и обучать тебя. «Да, отдельный дом — это хорошо», — мгновенно подобрела Эва. «С тобой мне как-то спокойнее». «Да и кто тебя пустит в женское крыло общежития?» «Хотя...» «Ты у нас еще тот ходок по женщинам». «Нет уж. Никаких общежитий. Только отдельный дом. И желательно подальше». Чертова колючка! Долго еще! Одолев луг, мы выбрались на дорогу. Эва угрюмо осматривала ущерб, нанесенный ее голым ногам. Впереди уже виднелись городские стены. Посмотрел обстановку впереди. По-моему, горожане страдают излишней паранойи. Это же надо так накачать энергии заборчик. Ага, я так и думал, что рунные магии огородятся. Ты и представить себе не можешь как? Кажется, над стенами трудились десятки поколений магов, если не сотни. Ничего подобного в предыдущем поселении я не видел. Значит, это более старый город. По катакомбам, где мы путешествовали, такого не скажешь. Возможно, пустынный городишко восстановили недавно. Что гадать без толку Доберемся до книг по истории и выясним. Топыть до ворот пришлось не более пары километров. Нас сопровождало оживленное движение по дороге. Кроме уже встреченных раньше ездовых кошек и кроликов, попадались большие груженные вазы, запряженные мощными козлами и легкие колесные тележки с упряжками из беговых хомяков. Что меня опять озадачило, так это выбор живности. Быков, лошадей, да даже собак, обычно сопровождавших людей в поселениях, я не заметил. Об исконных животных планеты даже не упоминаю. Никаких ящеров вблизи людей не видно». Разоборчик заборчик дракоши не ошибся. Вертикальная стена, к метров 30 высотой, построенная из огромных каменных плит, впечатляла. Почему-то менее плотный энергетический кисель, висевший вокруг в пространстве, не мешал в магическом взгляде заметить, насколько сложные и мощные руны светились сквозь камень. Думаю, даже архимагам моего родного мира пришлось бы долбить эту твердыню не один десяток лет. Это сколько же труда и энергии сюда вложили? «С дороги!» Раздался неожиданный крик. Темная дернула меня за руку, буквально выхватив из-под колес промчавшейся мимо кошачьей повозки. «Ты чего застыл? Птиц считаешь?» С удивлением уставилась на меня спутница. Э, «Стены озадачили?» Задумчиво посмотрел я на спутницу. «Стены как стены!» Пожала она плечами. «У меня в замке они еще выше!» «Интересно!» «А ты ничего странного в них не ощущаешь?» Не сводил я взгляда с девушки. «И что я, по-твоему, должна ощущать? Тяжесть каменных глыб на своей спине?» Огрызнулась она, все еще пребывая не в духе. «Никто не помнит, кто и как их построил. Все и так знают, что стены нейтральных городов магии не поддаются. Вот тена! Если их постоянно не укрепляют и за ними не следят, откуда такая энергия?» Рунные маги – адепты своеобразные. Вспомни, как встреченные нами люди пользовались различными лупами. Своим врожденным магическим взглядом они не владеют. Работают только на ощущениях, вот и создали своеобразный костыль. А теперь подумай, можно ли через лупу увидеть целиком огромную руну на стене? Меня больше интересует, откуда такая мощь берется. Без подпитки любое заклинание рано или поздно разрушается». Мир становится все интереснее и загадочнее. «Ну, не помнит, так не помнит», — вздохнул я, разворачиваясь к воротам. «А нам не стоит забывать о насущном. Самое время заняться поиском жилья, если не хотим встречать ночной период суток на улице и соваться в харчевню. Ты бы, наверное, и не против опустошить пару кувшинчиков вина и устроить небольшой дебош. А вот я не горю таким желанием». «Вот еще», — фыркнула темная, покраснев. Даже если ты, демон, лично умолять будешь сделать глоточек вина, ни за что не соглашусь. Нет уж, с меня и одного раза хватило. Ужас, как стыдно было. И до сих пор стыдно, как вспомню. Только во время встречи со стражниками у ворот стало понятно, насколько нам повезло и почему так радовалась темная полученной рекомендации. Интуиция предупреждала, что теперь скрывать свои личности не стоит. Поэтому я и предъявил рекомендацию стражу, а Эва сняла с руки повязку, закрывающую родовой браслет на коже. Результат меня удивил. После подтверждения подписи и зеленой вспышкой стражник даже гостевой амулет не выдал, просто предложив пройти через ворота. Нетрудно догадаться, что нас приравняли по статусу к жителям города. Служивый, а где здесь можно найти нормальный ночлег и подкормиться после дороги? Повернулся я к другому стражнику уже по ту сторону ворот. Он окинул нас задумчивым взглядом. «Судя по рекомендации, приехали поступать в магическую школу?» Я кивнул. «Тогда лучше сразу обратиться к хорошему торговцу недвижимостью», посоветовал стражник. «В зависимости от ваших возможностей он даст дельный совет по аренде или покупке жилья. Заодно и об остальном расскажет. А еще проведет регистрацию в качестве горожанина, чтобы постоянно с собой рекомендацию не таскать». «Может, подскажете кого?» «Не отставал я». «Маги, значит», — задумался мужчина. «Тогда лучше обратиться к господину Сантусу. Идти далековато к центру города, но с магами в основном он работает. Наймите лучше легкую коляску. Извозчик живо к нужному дому доставит». Стражник кивнул в сторону небольшой площадки возле стены, где ожидали клиентов здешние таксисты. «Есть по-прежнему не хотелось, поэтому мы направились к стоянке транспорта». Я не стал пренебрегать восторженным взглядом Эвы в сторону единственной упряжки кошачьих. «Сколько возьмешь за доставку к дому господина Сантуса?» — спросил у погонщика, когда мы подошли вплотную к лежащим кошкам. Мужчина недоверчиво окинул нас взглядом. Слишком молоды, чтобы быть зажиточными. Дорожные одежды простые и поношены, багажа мало, слуг нет. Все пожитки и оружие уместились в единственном сундуке, который парень несет на собственном горбу. Да уж, на его постоянных пассажиров мы не тянули. «Двадцать энергонов!» — проворчал он, желая поскорее отделаться от невыгодных клиентов. Судя по взлетевшим бровям Эвы, сумма за услугу немаленькая. Поехали. Я вытащил из кармана две десятки и протянул удивленному погонщику. Пока он строил догадки по поводу молодых, но богатых путников, я помог довольной Эви забраться в повозку и сел туда сам, устроив сундук в ногах. В этот раз моя учтивость была отмечена теплым взглядом. Мужчина не стал задавать лишних вопросов. Оплату получил, значит, пассажиры при деньгах. Скоро упряжка неслась по широкой улице. В этот раз ничто не препятствовало движению. Мы ехали со скоростью под 60 км в час. Ветер шумел в ушах, мягкие обводы колес почти не издавали звуков. Прохожих и другие повозки распугивали предупреждающие рыки кошек и гортанные выкрики погонщика. Эва сверкающими глазами осматривала пролетающие мимо высокие особняки. Через несколько минут скорость упряжки замедлилась. Повернув на перекрестке, возница затормозила фасада огромного строения. Толстые, украшенные резьбой колонны, возносились до уровня четвертого этажа и поддерживали такую же искусно сделанную крышу над входом. «Дом потомственного торговца недвижимостью Сантуса Энтариса», торжественно произнес погонщик. По всей вероятности, клиенты часто наведывались по этому адресу. Остановившийся экипаж не остался незамеченным. Из дверей выскочил слуга в какой-то форменной одежде с гербом на груди и замер перед нами. «Что желают господа?» – вопросительно уставился он на нас. «Покупка или аренда дома и регистрация в качестве жителей города», – коротко пояснил я. «Прошу за мной». Лицо слуги растянулось в приветливой улыбке. «Удачно же ты желание, – выисполнил. Тот факт, что посетители прибыли на кошках, здорово поднял нас в глазах встречающих». Ну, такую маленькую радость она заслужила. Закинув за спину сундук под руку с темной, я последовал за провожатым. Оставив нас на мягком диване в одной из комнат, слуга исчез за дверью. Дракоша просочился следом. Разговор в зале. «Ну что там еще, тусок?» Сантос не скрывал недовольства, откладывая в сторону ложку. Личный слуга не вовремя явился с докладом. «Ужин только подали», и владелец дома собирался в одиночестве отдать ему должное. Неотложные дела отнимали уйму времени. Семейные трапезы канули в прошлое. А ведь когда-то они с женой даже представить себе не могли, что настанут времена, когда, живя под одной крышей, будут встречаться примерно один раз в неделю, да и то случайно. «Прошу прощения, господин, но вы сами велели безотлагательно докладывать во всем, выходящем за рамки обычного, как раз такой случай». «К вам гости, господин», — сняв с лица маску безразличия, доложил мужчина. «И смею уверять, что это не рядовые покупатели. Хвала богам, что в этот момент случайно проходил мимо входа и заметил их приезд. Благодаря этому вовремя отдал распоряжение слугам. Даже представить трудно. Какие бы неприятности могли у нас возникнуть, не будь меня там. Не любят у нас темных». «Все, все, я понял, ты молодец», — «А теперь перестань тянуть кота за хвост и доложи по существу», — махнул рукой торговец. «Предыстория меня не интересует». «Всего лишь хотел обрисовать, какой опасности мы избежали благодаря моей расторопности», — с укором покачал головой тусок. «К вам пожаловала молодая темная в сопровождении наемника. Они без гостевого амулета и прибыли от ворот на кошачьи упряжки». «Ого! Интересно!» — приподнял брови владелец дома. «У меня напрашивается только одно предположение». «Скорее всего, оно верное», — кивнул Тусок. «Я тоже так подумал. У них есть рекомендация нейтрального города, причем на двоих, иначе бы стража без амулетов не пропустила». «Странно другое. Главный в этой парочке отнюдь не темная, а сопровождающий ее наемник». «Браслета на запястье у него нет, но обычный человек поостерегся бы брать под руку потомственную темную». «Хм...» «Твоему мнению я доверяю», — бросил задумчивый взгляд на дверь Сантус. «Причина посещения?» «Хотят купить или взять в аренду дом и зарегистрироваться в качестве жителей», — доложил слуга. «Молодые, говоришь?» — отрешенно покачал головой хозяин. «Значит, кто-то посоветовал так поступить. Если девушка не захочет жить при школе во время обучения, то аренда выйдет дешевле обитания в гостином доме». Да и магические занятия никому мешать не будут. Знаю я этих шкалеров. Вечно поначалу что-нибудь взрывают. Значит так. Веди сюда. Раз пришли ко мне, то в средствах не нуждаются. Посмотрю на них. Вынырнувший из дверей слуга пригласил войти. Присмотреть бы за этим. Кивнул я на сундук. Честно говоря, надоело таскать неудобную поклажу, как какая-нибудь крестьянская лошадь. Да и неприлично вваливаться на аудиенцию со всем багажом, как какие-то бездомные скитальцы. Не переживайте, я дам нужное распоряжение. Тут же согласился слуга, пропуская нас вперед. За огромным столом в домашнем халате сидел торговец. На противоположном конце уже хлопотали служанки, расставляя дополнительные приборы и блюда. На вид владельцу дома лет 40-50 жиром не заплыл, сразу видно, ведет здоровый образ жизни. Аура это подтверждает В глазах светится недюжий интеллект. Сантус Сентарис к вашим услугам представился хозяин дома. Вы, видно, с дороги? Прошу между делом отужинать со мной. По протоколу обычный человек должен представляться незнакомому магу первым. Сантус кивнул на два кресла напротив него. Я усадил девушку, а потом присел сам. Запах от еды шел шикарный, так что стоило попробовать, чем питается городская аристократия. А то, что владелец такого огромного дома относился к данной категории жителей, не было никакого сомнения. Этот тип на простачка не похож. Вон как аура заплясала беспокойством, как только тебя увидел. Что-то почувствовал? Обычный человек, но у него на шее болтается парочка настоящих артефактов. Даже отсюда видна запредельная сложность наложенных на них рун. Сейчас, секундочку. Вот так лучше? О, отлично. видит то вижу, только ничего не понимаю. Там такая пачка рунных контуров, что ничего не разобрать. Вот же хрень. Как знаний не хватает. Бросив короткий взгляд на мою беззаботную физиономию, Эва тоже представилась. Эватария потомственная призывательница духов из рода до два, а это Мэг, наемник и мой дальний сородич». «Просто Мэг», — приподнял брови торговец, переведя взгляд на меня. «Моя семья давно от рода откололась и отправилась путешествовать по свету. Так что всех предков не упомнишь». Легкая усмешка пробежала по моим губам. «Если торговец владеет хорошим амулетом, то сходную потомственную линию этого тела с родом Эвы и так обнаружит». Наверное, маги в прошлом не гнушались награждать потомством своих подданных. Ну что же, тогда приглашаю гостей сперва отведать кушанье, а уж потом потолковать о делах. Кивнул на стол Сантус. Отказываться я не собирался. Видно, предыдущее слияние что-то изменило во мне. Будучи магом или убийцей, к еде всегда относился чисто потребительски. Что находил съедобное, то и жрал теперь же постоянно тянет на всяческие изысканные яства. Сантус, предложив гостям разделить с ним ужин, был не так гостеприимен, как это могло бы показаться. С кем-нибудь другим он бы и не подумал так любезничать. В лучшем случае посетители бы стояли перед ним и наблюдали, как неторопливо и манерно хозяин поглощает куски аппетитного жаркого. С кем-нибудь другим, но только не с этими двумя, Едва слуга ввел их в зал, как Сантуса обуял страх. Он нутром почуял, что малейшая его ошибка или непочтительность может стоить жизни. Подчиняясь интуиции, торговец мгновенно расплылся в самой приветливой улыбке и усадил гостей за стол. Ужин или молча? Кусок не лез Сантусу в горло. Он механически пережевывал ставшую в раз безвкусной пищу и думал, думал, думал. Парень, сопровождающий темную, не совсем тот, за кого себя выдает. Нет, в плане родства никакого обмана. Он и правда приходится девушке очень дальним родственникам. Амулет правды трудно обмануть, в этом нет никакого сомнения. Но вот насчет наемника или слабого мага... Торговец готов был поспорить на собственную душу, что его либо намеренно обманывают, либо не хотят говорить правды. Другой артефакт. Переходивший в роду от отца к сыну, неожиданно ожил, едва хозяин взглянул на гостя. Собственно, так и должно быть, когда поблизости источник чего-то опасного. Древний амулет едва заметно начинал вибрировать и наливаться холодом, когда Сантус посещал места, насыщенные мощной и опасной магией. Древние храмы, проклятые дома, места массового захоронения неупокоенных и других похожих. Но то, с какой силой артефакт отреагировал на незнакомца, не поддавалось описанию. Никогда ранее от древнего изделия не несло такой стужей. Даже возле городских стен или в магических школах чувствовался лишь прохладный сквознячок. Сейчас же было состояние, словно на коже владельца возникла дыра в ледяную преисподнюю. Амулет неистово бился на груди торговца, и он боялся, что это биение заметно всем присутствующим. Ужас нарастал. Не в силах больше выдерживать такое напряжение, Сантус принял решение помочь посетителям, чего бы это ему ни стоило и как можно быстрее. Он ведь не маг. Но даже будучи магом, он ни за какие блага не решился бы лезть с расспросами. Если гость не хочет показывать свою мощь, то обычному человеку не стоит докучать ему. Конфликтовать с такой силой, или тем более игнорировать ее, — не лучшее решение. Самым разумным будет оставаться с ней в ровных дружеских отношениях. Артефакт никогда не обманывал ни предков, ни его самого. Даже если предположить, что молодой гость — просто необученный маг невероятной силы, раздражать парня не стоит, а вот присмотреться в будущем не помешает. Торговец ничуть не сомневался, что даже городские стены не остановят родственника темной. «Итак, чем могу помочь молодым гостям?» Отодвинув пустой стакан из-под вина, торговец посмотрел на парня. «Мэг, и этот догадался, что ты главный?» «Вижу. По некоторым признакам, меня он почему-то боится, но вредить не станет. Прежде всего, нужна регистрация в качестве горожан. Я с сожалением отодвинул пустую тарелку. Повару торговца хороший. И не хотел же есть, а вон сколько навернул. Да и темное от меня ненамного отстало. И это при том, что изначально мы были не голодны. Можно посмотреть рекомендацию? Вытерев салфеткой руки, попросил торговец. Я достал из кармана бумагу и передал владельцу дома. Он развернул и внимательно просмотрел свиток. «Все так», — кивнул Сантус. «Этот документ позволяет уравнять вас с правами горожан. Проблема только в одном. Вы должны иметь постоянное место жительства, которого у вас пока нет. Можно приобрести за 30-40 тысяч что-нибудь подходящее из трех-четырех комнат для обитания двух молодых людей. Я по привычке в задумчивости потер щеку. «За такую сумму только весьма скромное жилище всего из пары комнат в хорошем квартале на краю города», — снисходительно улыбнулся Сантус. Несмотря на внешнее радушие, он сник. Предстояло решать прямо сейчас, как поступить с гостями. Либо соблюсти свои шкурные интересы и отправить их в захолустную халупу, либо пожертвовать деньгами и выделить вполне приличное жилище за чисто номинальную плату. Нелегкий выбор. Стоп! Мелькнула неожиданная надежда. «Можно же не вдаваться в такие крайности. Он силен. Очень силен. Артефакт не ошибается. Так почему не предложить тот проклятый особняк? Все равно его быстро не продать. Вдруг этот таинственный Максимаучка справится? Нужно только честно предупредить». Торговец задумчиво уставился на гостя. «Хотя... могу предложить другой вариант» но не гарантирую, что он вам подойдет. Дело в том, что есть одна недвижимость с проблемами. Лет 10 назад скончалась последняя владелица огромного дома с небольшим парком, почти в центре города. К сожалению, поместье с незапамятных времен имеет некоторые неприятные особенности. Судя по городским летописям, очень редко какой хозяин там надолго задерживается. Последняя была именно из числа счастливчиков. Никто не рассказывает, что происходит, но покупатели сбегают оттуда на второй и третий день. Самых упорных выносят через неделю вперед ногами, вместе с магами и наемниками, нанятыми для защиты. Вас заинтересует такое предложение? Сантус с ожиданием смотрел на переглядывающуюся парочку. «Если там обитает сильный дух, я не справлюсь». А другие предположения есть, других нет. Об этом я читала в маминых книгах. В старых городах встречаются места, где озлобленные духи, погибших насильственной смертью магов, способны существовать очень долго. Почему это происходит, никто понять не может. Но обычно очень редко получается изгнать. Такие духи сильны настолько, что могут влиять на предметы и окружающее пространство. В конце концов, демон я или не демон? Как-нибудь договорюсь с потусторонним владельцем. Тем более, торговец обмолвился, что у кого-то это получалось. Теперь представь, если дело выгорит, какая защита у нас появится от твоих врагов? Я об этом не подумала. Можно попробовать, но в этом деле я тебе не помощница. Какие условия и во сколько это нам обойдется?» Перевел я взгляд на торговца. «Я почему-то так и предполагал, что вы согласитесь». Довольно хлопнул ладонью по столу Сантус. От последнего покупателя мне оно досталось почти за бесценок. Всего 100 тысяч энергонов. Больше не нашлось желающих бессмысленно тратить деньги. Накопились долги за аренду городской земли, это еще 50. Мой доход от продажи, если считать по минимуму, еще 150. Итого 300. Мне выгодно избавиться от плохого актива. Условия будут такими. Беру с вас задаток в 35 тысяч. Жду 10 суток. Если приживетесь на новом месте, закрепляем договор окончательно. Торопить с остальной суммой не буду. Меня устроит отсрочка оплаты даже в 10 лет. Залог в виде самого поместья снимает все риски. Если ничего не получится, найду вам скромный домик за те же деньги. Если не секрет. «Какова стоимость недвижимости, если не учитывать отрицательные особенности?» — поинтересовался я. «Могу немного ошибаться, но не меньше двух миллионов», — наморщил лоб торговец. «Поймите меня правильно. Последние годы оценщики не хотят посещать поместье, и оно постепенно приходит в упадок. Кому-то нужно следить за строениями, парком, забором, в конце концов, а никто даже соваться на территорию не желает». Если бы в доме постоянно жили хозяева, то с этим бы проблем не возникло. Тот, кто сумел противостоять проклятию, уж, конечно, сможет защитить наемного работника. Но за 10 лет со дня смерти последней владелицы никто так и не смог покорить особняк. Не так давно произошел случай, когда человек вошел туда с темными волосами, а выбрался с седыми Да и неразумных любителей поживиться чужим добром частенько подбирают за оградой в невменяемом состоянии. Ворам потом приходится долго лечиться. «Отлично. Нас это устроит», — кивнул я. «Если можно, доставьте нас к дому сейчас, а то наемный экипаж мы уже отпустили. Не люблю откладывать проблемы в долгий ящик». Эва с восторгом в глазах смотрела на демона. «Даже не знаю, что и думать. Он безрассуден или смел?» до сих пор ни одного глупого поступка не совершил. Напротив, самые безумные его решения оказывались единственно верными. Умен, очень умен и смел. Ну надо же, какое сочетание качеств в одном человеке. Человеке ли? а какая бездна знаний в нем? С ума сойти. Один в чужом хлипком теле, только-только вызванный из небытия, без поддержки, обессиленный, он сумел разделаться с сильными магами у алтаря. Сейчас вон как окреп и освоился в теле человека. Может и с духом справиться. Не может, а справиться. Что же, тогда предлагаю оформить договор. Довольно улыбнулся Сантус. Если парень выживет, это будет еще одним доказательством его силы. С такими магами лучше дружить. Торговец коснулся одного из амулетов, висящих на цепочке у него на груди. Не перестаю удивляться здешней цивилизации. Это что-то похожее на рунный пульт управления на базе ультразвука. Такие же приемные амулеты имели служанки, накрывавшие стол при вашем приходе. В зал вошел уже знакомый нам слуга. На груди у него болтался похожий амулет. «Доставь сюда регистратор сделок из кабинета», — приказал Сантус. Пока торговец описывал особенности поместья, служанка притащила наш сундук, и я между делом отсчитал требуемую сумму. Скоро слуга прикатил в зал большой ящик на колесиках. сантус движением руки предложил пройти к устройству. Что мы и сделали вместе с ним. Торговец приложил еще один амулет шеи и гнезду в крышке. С мелодичным звуком она откинулась. У меня уже не нашлось слов. Рунный сканер и принтер, чтоб я сдох. Сантус раскатал свиток с рекомендацией и поднес к стеклу. Коротко мигнул луч света, и над стеклом возникло объемное изображение бумаги. «Прижмите по очереди руки к стеклу», — попросил он нас. Поверх свитка появились картинки наших ладошек. Слуга подал хозяину еще одну бумагу. Как нетрудно догадаться, это был документ владения поместьем. Очередное сканирование, и изображение добавляется в общую кучу. Сантос опять вставил амулет в отдельное гнездо. В пространстве над документами возникли цифры с озвученными ранее суммами и сроками. «Вставьте по очереди руки в эту нишу», — указал на специальный отсек торговец. «Скоро мы заимели на тыльной стороне ладони сложную руну, видимую только в ультрафиолетовом свете». «Данные о сделке зарегистрированы в городском хранилище», — радостно сообщил торговец. «Что здесь происходит? Этот гроб на колесах еще и система связи», Меня больше удивляет термин «городское хранилище». У них тут вычислительного центра случаем не припрятано? Не жди, не удивлюсь. Вспомни про личный кошелек Эвы в рунном браслете. Как-то же расчеты проводятся. Кстати, хорошая вещица. Надо подумать, как обзавестись. Не все же время тебе дикарем ходить. Пора хозяина к цивилизации приобщаться. «Отвезешь гостей к их собственности», — приказал Сантус, бросив взгляд на слугу. Затем он посмотрел на меня. «Нет-нет, потом ждать не стоит. Мы не намерены возвращаться». Понял я, не мой вопрос торговца. «Тогда не буду вас задерживать, да и мне пора», усмехнулся Сантус. «А то жена и так шипит, что из-за работы семью не вижу. Прошу следовать за тусаком, он все сделает». Я подхватил сундук и двинулся за слугой. Эва вцепилась мне в руку с другой стороны. «Перед домом нас уже ждал экипаж» кошки нервно били хвостами погонщик успокаивал их тихо порыкивая повозка разительно отличалась от той что доставила нас сюда она была раза в полтора больше и с закрытым корпусом богатой инкрустированным искусной вязью из какого-то сверкающего металла хозяин частенько выезжает по вызову пояснил тусок заметив недоумение на моем лице дежурная повозка всегда наготове Он открыл двери и жестом предложил нам загружаться, а потом залез следом. «Да... умеют богачи удобства создать. Внутреннее убранство соответствовало внешнему роскошеству поданного лимузина. Мягкие кресла с высокими спинками обеспечивали пассажирам удобное путешествие даже на значительное расстояние. Между четырьмя сиденьями располагались две небольшие тумбочки и столик. «Могу налить вина». «За ужином вы почему-то его не пробовали». Любезно предложил слуга, заметив, с каким интересом Эва рассматривает убранство кареты. «Нет-нет, не стоит». Нервно махнула рукой темное, бросив косой взгляд в мою сторону. «У моей спутницы очень сложное отношение с горячительными напитками. Под их воздействием она становится неадекватной и очень буйной. Советую не настаивать». Злорадно улыбнулся я, не упустив случая поддеть темную. «Чисто в целях вашей безопасности». «А... ну что ж...» — растерялся тусок, заметно побледнев. «Как прикажете». И, торопливо отвернувшись, чтобы скрыть неловкость, подал погонщику знак, что можно трогаться. Экипаж рванулся с места. «Ехать недалеко, но ездовые кошки плестись не любят», — понимающий кивнул слуга в ответ на довольную улыбку Эвы. «Он снова посмотрел на меня». «Вы точно уверены, что транспорт больше не понадобится?» «В ночной период найти в городе повозку весьма затруднительно, а уж тем более у ужаса. Так издавна называют купленное вами поместье». «И оно ему соответствует?» Приподнял я брови. Когда «Как да как?» — пожал плечами тусок. «Последняя владелица обитала здесь половину жизни, и особых происшествий не случалось. Разве что непрошенные гости предпочитали даже на территорию парка не соваться». Насколько помню из хроник, похожий спокойный период наблюдался лишь больше тысячи лет назад. Если вам не удастся устроиться, боюсь, поместье будет пустовать еще столько же. А что же магические школы не пытались разобраться с феноменом поместья? Задумчиво покачала я головой. Как не пытались? Развеселился тусок. Еще как пытались, но в лучшем случае отделывались испорченной одеждой и испачканными штанами. В худшем... Вообще не возвращались. Даже хозяин после нескольких неудачных продаж недавно нанимал специалистов. Никогда не думал, что в человеке может скопиться столько дерьма. Вы бы видели, как эти гордецы драпали, оставляя на заборе лоскуты своих плащей и зловонные пятна своего позора. Молодежь всегда считает себя сильнее замшелых стариков-магов, а те уже давно махнули рукой на опасное место. Хм, интересно. «Почему-то мне кажется, что конкретно о нас, как о неудачниках, вы не думаете. Или я ошибаюсь?» Я иронично усмехнулся, не сводя взгляда собеседника. «Видите, ли, стал серьезным слуга. «Господин Сантус не маг, но я не помню момента, чтобы он ошибался в покупателях». «Он же говорил, что совсем недавно продавал поместье», — удивился я. «Вы неправильно его поняли!» — голос слуги даже дрогнул. Продавал не он, а перекупщики, надеявшиеся заработать деньги. А вот когда у них ничего не получилось, и стоимость участка упала до минимума, почти до цены земли, на которой он расположен, хозяин купил его, нанял магов для очередной попытки очистить поместье от скверны. Не его вина, что наемники снова оказались слабоваты. Род торговцев «Энтарис» Издавна живет в городе, и уже не первый раз покупает и продает логово ужаса счастливчикам, способным там обитать. А разрушить поместье, а потом заново его отстроить, разве никто не пробовал? Чуть подался я вперед. Вот не верю, что такие попытки не предпринимались. Никто не способен магией снести огромный дом. озадаченно уставился на меня слуга. Да и не берут его магические удары. Я уж помолчу об обычных кирках. Дата постройки неизвестна. Многие специалисты думают, что его возвели в то же время, что и неразрушимые городские стены или строители использовали те же заклинания. «Кстати, мы уже приехали». Экипаж остановился. «Ну, что сказать. Теперь понятно, почему эти рунные недомаги ничего сделать не могут». «Ага. Даже ограды и дорожки входят в рунную весь заклинание». В каждой колонне забора встроены накопители. Посмотри, как энергию из пространства тянут. Даже мой обычный магический взгляд вблизи не вязнет. Все в округе высосали. Вот откуда мощь берется. Не удивлюсь, если в башнях городской стены обнаружится нечто подобное. Магией воевать с духом глупо и бесполезно. Тут надо или твою приобретенную нечувствительность к энергетическим ударам применять, или божественный дар. Нить смерти прибьет любого, если он не бог. Для нее не имеет значения, кто перед ней человек, маг или дух. Темная не имеет такой способности, но у меня есть еще и внутренняя сила псионов. К тому же разделаться с призрачным хозяином не самый лучший выход. Он мне для защиты дома нужен. Так что оставим это решение на крайний случай. «Придется пока подстраховаться, чтобы обойтись безопасности и для нас, и для духа». Я помог Эви покинуть повозку и взвалил сундук на спину. Тусок еще раз бросил на меня вопросительный взгляд. «Дальше сами!» — помахал я рукой. «Вот только тебя здесь не хватало. Езжай уже!» «Стоишь тут со своим сверкающим лимузином, глаза мозолишь, привлекаешь внимание обывателей...» мало ли какие лупы найдутся у любителей подсматривать кошки опять рванулись с места унося прочь повозку мне страшно поежилась эва виновато поглядывая на меня это тебе только кажется опустив сундук на землю я слегка обнял девушку и прижал к себе э -э -э", неуверенно протянула темное подняв на меня взгляд чудеса да и только страх куда-то пропал ты это почаще бы так делал Я ободряюще улыбнулся. Еще бы ему не пропасть. Организм темный почувствовал недостаток привычной энергии в окружающем пространстве. Я же протянул по связывающим нас нитям канал своей жизненной силы и накрыл тело девушки своеобразным скафандром. Магией теперь на темную не очень-то воздействуешь, и отток собственных сил у нее прекратился. «Пошли знакомиться с призрачным хозяином». Выпустил спутницу из объятий, подхватил под руку и, подняв сундук, направился к воротам. Догадаться, как их открыть, было нетрудно. Руна на запоре почти в точности повторяла ту, что красовалась на тыльных сторонах наших ладоней. Широкая дорожка из одинаковых розовых плит, где в щелях уже поросла трава, начиналась сразу за воротами. Окружающий парк тоже не блистал чистотой и порядком. Мелкий кустарник разросся выше человеческого роста. Давненько здесь садовники не работали. Где-то вдали едва виднелись колонны дома. Встретили нас неласково. Уже через десяток шагов Дракоша доложила о магическом воздействии. Некоторые результаты заклинаний жизни приводят именно к тем последствиям, о которых упоминал слуга-торговца. Штаны от них потом отмывать трудно. Мне это ничем не грозило, а спутница прикрыта моей жизненной силой. Эва атаки даже не заметила, с интересом глазея по сторонам. «Хорошо, что мы решили посетить это место в ночной период, когда прохожие не разгуливали по улицам. Все-таки поместье расположено почти в центре города, и гуляющие вблизи маги могли почувствовать магическое возмущение невдалеке. Атака на нас следовала за атакой. Стихия разума, затем воздух, земля, снова разум. Я даже со счета сбился». Удары обтекали защищенную спутницу, не замечая ее. Ну а мне шли только на пользу, пополняя безразмерный божественный накопитель. Так, неторопливо шагая по заросшим аллеям, мы подошли к дому. Растительность не пощадила грандиозное здание, обвив его стены до самой крыши. Издали казалось, что на дом накинули рваный зеленый ковер. Башенные шпили прорезали его, горделиво возносясь в небо, и он бессильно повис, повторяя очертания дома и стыдливо пряча прорехи окон. Дом под ним затаился, прислушиваясь к нашим шагам. Грандиозная постройка внушала уважение. По мере приближения отчетливее проступали детали здания. В прорехе зелени видны стены, сложенные из огромных каменных блоков. Но поражал не размер кирпичей, а мастерство, с которым они сделаны, В красивейшую резьбу искусно вплетались рунные заклинания. Каждая прожилка каменной глыбы проходила именно в том месте, где ложился орнамент, и от этого мерещилось, что особняк живой. И если долго всматриваться в узоры, то можно увидеть, как блоки дышат, словно дом заснул, и сонное дыхание приподнимает и опускает его стены. Входная дверь венчалась аркой, покоящейся на изящных колоннах и гармонично вписывалась в общую архитектуру трехэтажного фасада. В ней не было кричащей роскоши, как в доме торговца. Напротив, она, как изысканный мазок художника, довершала и подчеркивала утонченную красоту строения. Дракоша уже доложил, что перед нами центральная часть поместья. За изгибом стены прятались два крыла не меньшего размера, Связанные с основными надземными и подземными переходами. Мельком просмотренные шоном подвалы тоже не оставили меня равнодушным. Мало того, что они оказались не совсем пустыми, так еще и уходили в землю на несколько этажей. Я бы сказал, что такой резиденции даже король не побрезгует, если вдруг объявится в этом городе. Едва мы вступили подарку, незримые магические атаки прекратились. Приложив ладонь к рунному замку, я открыл дверь. Внутри царил полумрак. Все окна наглухо завешены плотными шторами. Недостаток света не мешал нам осматриваться. Дракоша непрерывно транслировал всю окружающую обстановку, компенсируя мое временное отсутствие ночного зрения, а я передавал спутнице. Немного неудобно, но дело поправимо. Мое тело еще не настолько натренировано, чтобы самостоятельно справляться с темнотой. «Немного упорства и способности полностью вернуться ко мне». «Как смеете вы, темные, вторгаться в светлую цитадель?» раздалось из темной глубины коридора. «Смерть вам!» Мрак сгустился, надвигаясь и принимая зримые и почти материальные очертания. Призрак девушки в длинных, не одеждах грозно поднял руку, словно посылая проклятие. Я проигнорировал и грозный окрик, и эффектное появление, и угрожающий жест привидения. Поздно спохватилась красавица. Послать и наложить проклятие не получится. Уже пробовала в парке, а так ничего и не поняла. Судя по одеянию, бесформенной пеленой окутавшую духа, хозяйка мертва уже не одну сотню лет. Современные люди в этом мире не носят такие одежды. Им по вкусу более легкие одеяния так что напрасно размахиваешь ручонками». Эва мгновенно нырнула мне за спину и с опаской поглядывала из-за плеча на призрачную хозяйку. «Вот и тяжелая артиллерия появилась. Первый раз вижу материальное привидение. Просто отлично. А я-то думал, что будет скучно. Засиделась диваха, Давно никто не шлепал по попке этого духа. Обнаглела в край. «Разве можно кидаться на гостей? Где манеры?» И что это за дискриминация по магической принадлежности? Ей что, никто не объяснил, что засранцы бывают не только среди приверженцев темной магии. Их везде хватает. А если у нее личные счеты? Может, именно темные спровадили ее в мир иной? Валились, как мы, незваные, и учинили расправу. Вот она и злится. Возможно. Но это не повод грубить лично мне. Сперва бы разобралась, кто перед ней, а потом уж и угрожала. Хотя есть некоторое оправдание. Как ей разобраться, если я сам в замешательстве о своей принадлежности? Всегда был непримиримым врагом темных, а теперь стою на их защитен, Да уж, ситуация. И тем не менее, считаю своим долгом охладить местную достопримечательность, а уж потом и пообщаться в спокойной обстановке. Легко сказать. Сейчас-то мне понятен страх горожан, обходивших особняк десятой дорогой. Не всякому архимагу под силу справиться с накачанным энергией злым духом. А что уж говорить о рунных адептах. Им вообще не поздоровится. Призрак об этом знал. И потому так долго и безнаказанно терроризировал неосторожных жильцов, посмевших вторгнуться в его обитель. Но сейчас он ошибался. Рунным магом была моя спутница. А вот я представлял собой соперника совершенно другой категории. Бьюсь об заклад что ни с чем подобным этот рассерженный дух еще не встречался. Мне же и напрягаться особо не нужно. Весь мой расчет строился на предположении, что рано или поздно, обнаружив неудачные попытки воздействия на гостей, ядро сознания духа высунется из своего укрытия. Так и произошло. Осталось лишь принудить соперницу к беседе. Для этого все уже готово. Перейдя в ускорение, я набросил на оппонентку клетку, сплетенную из божественной нити, обернутой в кокон моей жизненной силы. Все же уничтожать привидение пока не стоило. а коснись она нити, и все. Энергия всосется пылесосом, попутно разрушив потусторонний разум. «Что такое?» Удивленно вскинула брови призрачная девушка, обнаружив вокруг себя ячеистую структуру. Попытки смять ее, поломать или просто прорваться у соперницы не увенчались успехом. Я молча наблюдал, как билась и преграду призрачная владелица дома. Эва даже рот открыла от удивления. Наконец привидение осознало, что попало в западню. Оно было бессильно перед этой новой неведомой магией. Ловушка не позволяла духу воспользоваться ни одним рудным заклинанием поместья. Надо отдать должное мужеству противницы Она замерла и, посмотрев мне в глаза, глухо произнесла. «Ну что же, темные, вам удалось то, что еще ни у кого не получалось. Но вы не победили. Я и так давно мертва, так что буду только рада окончательно закончить свое существование. Эй, не надо торопиться. Отдаю дань уважения твоему геройству, но оно мне кажется глупым и несколько преждевременным». Примирительно поднял я руку, одновременно избавляясь от капкана. План удался. Теперь можно и поговорить. По крайней мере, привидение выказало вполне приличную разумность. Покачав головой, я продолжил. «В мои планы не входит подчинить тебя и тем более уничтожить. Да и к темным я имею сейчас такое же отношение, как ты к светлым. Что-то не слышал, что адепты светлых стихий стремятся общаться с неупокоенными духами». Девушка-привидение, широко раскрыв глаза, осторожно ощупала рукой окружающее пространство. Преграда исчезла. Она остановила задумчивый взгляд на странной парочке. Парень точно не врал. В отличие от спутницы, вокруг него не наблюдалось темного кокона, да и у соседки сквозь серую дымку необычно просвечивались отблески светлых стихий. Не возникало никакого сомнения в том, что, несмотря на огромную силу древнего рунного заклинания, Парень имел возможность расправиться с противницей, но не сделал этого. «Идите за мной», — вздохнула призрачная хозяйка и, повернувшись, направилась вглубь здания.